и запечатлевает свое наставление. Книга Иова, 33 глава, 14, 15, 16 стих. В одной деревне жил один верующий крестьянин. У него было трое детей и мудрая жена, которая, несмотря на множество хозяйственных работ, читала вместе с детьми Библию и затем молила с ними. И Господь благословлял их хозяйство, благословлял животных на дворе и урожай на поле. Однажды ночью крестьянину приснился сон. Он видел Господа Иисуса Христа в сиянии и во славе на небе. Бесчисленное множество ангелов – явилась вместе с ним. Они пели о красоте небесного мира и о любви Божьей. Сначала крестьянин также торжествовал и восторгался во сне. Такой красоты он еще ни разу не видел. Но вскоре он опечалился, так как заметил, что Спаситель на многих верующих смотрел с большой любовью и нежностью, а его как будто не замечал. Крестьянин подумал, «В чем же дело, что Спаситель меня знать не хочет?» Но неожиданно Иисус с великой любовью посмотрел ему в глаза и сказал, «Хочешь ли ты сделать добро и посетить одного из моих учеников?» «О да, Господи!» – воскликнул крестьянин во сне. «С большим удовольствием! Кто же это? Кому я должен помочь?» Тут крестьянин проснулся, и чудесный сон исчез. Он еще рассуждал о том, чтобы этот сон значил, как вдруг кто-то постучался в дверь. В дверях стоял маленький мальчик и умолял побыстрее съездить в город за врачом, потому что отец его лежит при смерти. Крестьянин тут же запряг свою лошадь и поехал. Пока врач находился у больного, крестьянин запряг своих валов в плуг и поехал на поле больного. Он целый день пахал и боронил, потому что знал, что сосед не так скоро выздоровеет и не сможет обработать свое поле. А на дворе уже вовсю хозяйничала весна, и вспашку поля нельзя было откладывать. Когда он вечером, совсем усталый, возвратился домой со своей старшей дочерью, жена вышла ему навстречу и подала большую кружку с вкусным виноградным соком, и сказала, «Ты хорошо сделал, что помог нуждающемуся человеку. Господь наградит тебя за это». Хотя крестьянин целый день работал и устал, но вечером он вместе со своей семьей радостно пел. «Он вернется! Он вернется на землю!» Царь славы, взять жемчужинки живые, любимые им. Словно ясные звезды, что на небе сверкают, так они воссияют на царском венце. Он возьмет их, он возьмет их в небесное царство. От земли он соберет их, любимых своих.